Одну и ту же фразу мне приходилось слышать в последнее время с завидной постоянностью. «Ты разочаровываешь меня, Слотер!» На сей раз это произнес хозяин квартала склепов. Когда он говорил, безгубая щель рта почти не двигалась, но за ней поблескивали белые ряды зубов, и мелькала красная змея языка. Обычно ты идешь к цели на и достигаешь ее в кратчайшее время. Сейчас же топчешься вокруг да около. Для чего нужен был весь этот балаган с Кроуфордом? Чем бы все завершилось, если бы я не вмешался? Это нужно было для вас, Алан. Очень вежливо. Вот с этого момента грубить и поясничать в гетто и в самом деле надлежало прекратить, — сказал я. И я надеялся, что в самый ответственный момент вы вмешаетесь. И какой тайный смысл я должен был извлечь из этой сцены? Без тени интереса спросил Некромейстер. — Ты в самом деле обвиняешь в убийстве моего барона, милорд? Дернулся Алистер Кроуфорд но повелитель вампиров остановил его раздраженным жестом. «У тебя есть доказательства?» «Эта сцена была всего лишь наглядной иллюстрацией, Алан. Она должна была помочь мне убедить вас уступить». «Помочь чем? Убедить в чем? Уступить что?» В голосе некромейстера зазвучало неприкрытое раздражение. «Послушай меня, смертный, который полагает себя сродни бессмертным. И я не люблю загадки, я не люблю запутанные истории, я не люблю интриги». И это только кажется, что с годами ты становишься мудрее, хитрее и изворотливее, ерунда. На самом деле все обстоит иначе. Опыт, нажитый с годами, изживает самою себя, и ты начинаешь ценить прямоту, простоту и логику. Невозможно запасать мудрость тысячелетиями. Мелкие эпизоды, виденные однажды лица, незначительные сведения, изглаживаются из памяти. Нравы и законы меняются, морали и веры искажаются, меняется даже человеческая душа. Мир непрерывно течет и деформируется вокруг. Именно поэтому я никогда не играю во всеведующего мудреца, как ваши патриархи, хотя жил много дольше их. Я хочу слышать простые ответы на простые вопросы. И эту длинную тираду произнес с одной целью, чтобы ты все осознал, понял и прекратил свои ужинки. Ты не просто так здесь, Сет Слоттер, поэтому говори коротко и просто. Что ж, к этому и шло. Я набрал в грудь воздуха и проговорил, стараясь, чтобы голос звучал тверже. «Отдайте мне перчатку хаоса, и взамен я отдам вам убийц». Среди вампиров начались, что называется, разброты шатания. Кто-то яростно шипел, кто-то недоуменно отзирался, переспрашивая сказанное мною у других, кто-то требовал выпотрошить меня на месте. Ервенкова уже давно размотал свои бичи и приплясывал в нетерпеливом ожидании, Готовый по первой команде слитным двойным ударом выбить не оба глаза. Если бы вампиры могли краснеть, Алистер Кроуфорд побагровел бы от ярости, а так он стал каким-то из изжелто-синим. Только не кроме стирал он сохранил хладнокровие, но и в узких щелочках его глаз зажглось недоброе пламя. Это более чем странное условие, Слотер. Если даже допустить, что перчатка хаоса существует, почему мы на Сферату должны платить за убийцу смертных, Выставляй свою цену Коина? Ковин уже заплатил мне, когда нанимал для поисков, покачал головой я. Но так получилось, что больше, чем в его, я работаю в ваших интересах. Квартал склепов гораздо сильнее пострадает от случившегося, если убийца не будет найден в короткое время. И дело даже не в совершенствовании скрижалей. Тогда в чем же дело, потом Лилит? Дело в людях. Убийство магов всколыхнуло те страхи, которые прежде существовали в городе. На площадях и улицах вновь звучат разговоры об ошибке, совершенной королем Максимилианом, при подписании соглашения с вами. Доверия больше нет. Вице-канцлер Витар Дортмунд отстранил всех констеблей от расследования дела. Колосожатели намерены провести, если не закон об уничтожении квартала склепов, так били об ограничении прав на сферату на период, пока не будут найдены убийцы. — И кто их послушает? — выкрикнулась с темноты чей-то голос. Дредлок сам один из нас», — вторил ему другой. «Роберт Дредлок и ныне остается большим человеком, чем вы, когда ими были», — рявкнул я в ответ. «Здесь, как я вижу, хорошо осведомлены о моих дневных перемещениях. Вы знаете, что я был у Дрейдлока сегодня накануне. Так вот, он заверил меня, что партия реформаторов и сторонники принца крови Каина уже дали согласие поддержать бильколосожателей, чтобы успокоить народ». Вас запрут здесь не только на день, но и на ночь. Наружу не будет выхода никому. И кто знает, ограничится ли этим. Смертные ублюдки, зашипел Алистер Кроуфорд. Они специально подталкивают нас к тому, чтобы мы первыми разорвали соглашение. А теперь еще приходишь ты и требуешь отдать перчатку. Ха! Да мы используем ее для того, чтобы выдрать все до единой скрижали и устроить смертным новый бунт нежити». И лучше бы древней крови остаться в стороне, как в прошлый раз. Чего ты молчишь, Алан, скажи ему? — А все-таки сколько тебе лет, Алистер? — презирительно бросил я. — Ты так легко ведешься на провокации. До сих пор никто, включая меня, даже не был уверен, что перчатка существует на самом деле. Единственным доказательством ее существования считалось отсутствие скрижали у самого Алана. И вот ты так запросто выдаешь страшную тайну квартала склепов. — Я вырву твой поганый язык, — взъярился барон. — Замолчите все, — глухо произнес некроместер, сверля меня испепеляющим взглядом своих глаз щелочек. — Я должен поговорить со Слотером с глазу на глаз. Он небрежно поднял руку и сделал жест, как будто раскручивает над головой невидимый аркан. И стало темно и тихо. Исчез квартал склепов с его атмосферой погостой и ордой голдящих вампиров. Растворились в чернильном мраке кляксы, лиц Ирвина Коу и Алистера Кроуфорда. Остались только Аллан и я, погруженные в черное ничто. Нас окутала непроницаемая чернильная темнота, настолько густая и липкая, что даже руки и ноги в ней двигались с огромным трудом. Я чувствовал себя мухой, застрявшей в патоке. Кровь и пепел. Никогда не подозревал, что некроместер Аллан обладает таким могуществом, Пожалуй, ему по силам тягаться даже с моим младшим братом Джайрексом, демоном-хранителем Слотеров, считающимся самым могущественным созданием в подлунном мире. — А ты, оказывается, неплохо лжешь, Слотер, — задумчиво сказал он. Голос доносился глухо, точно через ватное одеяло. Пробиль и кое-что прочее. Дурни, включая даже Кроуфорда, поверили. Похоже, у тебя больше талантов, чем я думал. Умеешь не только кулаками махать, но и заводить публику». Я... Подожди. Теперь, собственно, о перчатке. Может быть, все-таки объяснишь, почему ты непременно желаешь ее получить и за такую малую цену? Убийца или убийцы магов явно не стоит столь могущественного артефакта. Наконец, я позволил себе улыбнуться без всякого усилия. В квартале склепов, или где мы сейчас находились, прозвучал как раз тот вопрос, к которому я так трудно шел нынешней ночью. Полагаю... Отдать мне перчатку в интересах твоего квартала, Алла. Выделяя голосом слово «отдать», заговорил я. И вот почему. Я вышел из ворот квартала склепов целый и невредимый. Никто не висел у меня на плечах и не щелкал клыками над ухом. Спокойно я добрался до места и тяжело затопал по дощатому настилу. Сказать по правде, ночка выдалась утомительно. Махать шпагой и пострелять из пистолетов почти не удалось. Однако неприятных минут... Вышло куда больше, нежели в половине других моих приключений. Вампиры на редкость эмоциональные существа. Казалось бы, вот давно померли, а вывести их из состояния равновесия проще простого. Шутку отпустишь, вспышкой ярости, дольку чеснока поднос сунешь, уже враг на всю жизнь. Свою, разумеется, ибо вампиры бессмертны, теоретически. На весь квартал я знаю только трех разумных вампиров. Реджеса Тихоню, Баронессу Шепот Ночи, приемную Дочь Алана, И, собственно, самого некромейстера. У остальных на голове можно кол тесать. Умнее и не станут. Повелитель квартала склепов зря говорил, будто я отказался от своего правила шагать к цели максимально коротким прямым путем. Вовсе даже нет. Нынешний свой путь я спрямил так, что вышло короче некуда. На ходу я машинально сунул руку за пояс и прикоснулся к мягкой коже перчатки с такой неохотой, переданной мне некромейстером. Вампиры свой взнос сделали. Теперь осталось выдать им убийц, магов колдовского ковина. Я миновал пост городской стражи с его полыкающим костром и жмущимися к нему озябшими людьми. Они провожали меня изумленными, полными страха и недоверия глазами. С нынешней ночи в здании дурной репутации Сета Слотера ляжет еще один кирпичик. Я вошел в гетто и вышел из него, без всякой помощи и даже без защиты закона Ура который распространялся бы на простых смертных граждан блистательного и проклятого. А когда станут известны подробности этого ночного вояжа, оно, пожалуй, вырастет на пару этажей. Я сумел не просто войти в квартал склепов, но также переплашить всех его обитателей, отлупить в очередной раз вампирского ликвидатора, унизить барона Кроуфорда и даже шантажировать самого некромейстера. Не удержавшись, я вынул из-за пазухи перчатка и уставился на нее неверящими глазами. На вид сущая безделица. Самая обычная черная замша и непритязательная серебряная пряжка. И пахнет склепом. Кровь и пепел. Мне удалось. Не думал, что некромейстера удастся убедить, но все же... Как он сам сказал, я умею не только кулаками махать. Слышал бы этот жад с его пасквилями. Хотелось быстрее добраться до дома и растянуться на кровати, дав отдых телу и голове. Но, как назло, ночные улицы города оставались пустынными. На глаза не попадался ни один экипаж гильдии перевозчиков или хотя бы обычная карета какого-нибудь припозднившегося Нобеля, которого можно вытряхнуть, чтобы спокойно в относительном комфорте доехать до дома. Приходилось отмеривать тяжелыми ботинками шаг за шагом, углубляясь в путаницу улиц, блистательного и проклятого, таких оживленных и суетных днем, и совершенно темных и неживых ночью. Уже через пару-тройку часов после полуночи весь ур, за исключением центральных улиц и площадей, превращается в город-призрак. Жизнь покидает его каменные артерии. Нигде не остается ни единого светлого пятна, за исключением тех, что дают редкие фонари – газовые, гномии или масляные. Все окна запираются на ставни, толщиной не уступающие дверям. Здесь боятся не только воров, но и созданий похуже, которым случается шастать по безлюдным улицам, маясь от голода и злобы. Наступает тишина, которую так и тянет, назвать мертвой. Даже завзятые отребья и головорезы, промышляющие ночным разбоем, сейчас не оттирались снаружи, предпочитая проводить время в жарко натопленных тавернах и кабаках. Поздновато выходить на дело. Вместо денежного клиента велик шанс набрести, наверное, неприятности. К тому же скоро утро, как раз поступают самый сон и мороз. Доедать, допивать и на боковую, облапив бобенку поядреней, и дремать до полудня. Не опасаясь столкнуться с грабителями, впрочем, когда Сет Слоттер опасался уличных крыс, я сворачивал боковые переулки проулочки, лишенные фонарей, лишь бы сократить путь. Добраться бы скорее до Королевского тракта, который тянется от канала Веспина по прямой и проходит через весь город до самых врат. Там всегда можно наткнуться на неторопливо трусящие в поисках припозднившихся гуляк экипажа гильдии. До тракта я не дошел в самую малость. Вывернув очередной проулок, я обнаружил, что выход из него закрывает темная высокая фигура. Утро уже подступало, ночная мгла слегка посерела, и на ее фоне заступивший дорогу незнакомец сказался куском черной бумаги, который неловко обкарнали гигантские ножницы, пытаясь придать сходство с человеческим силуэтом. Руки получились хуже всего, слишком длинные, даже ниже колен. Они спадали на землю, точно диковинные щупальца. «Быстро бегай, школу!» Сказал я, останавливаясь, убирая перчатку, которую нес все это время в руках, за пояс. Аж вперед забежал. А зубы ты так же быстро отращиваешь. Ну, знаешь, чтобы мы могли повторить наш маленький ритуал. Вампирский ликвидатор, а это был он, издал невнятное сипение и шагнул вперед, волоча за собой бичи. Металлические бляшки, которыми они были усеяны, негромко клацали по брусчатке. Расстояние, разделяющее нас, пока не позволяло ему пустить в ход оружие. Я был спокоен. На крыше сверху раздалось едва слышное шуршание, и, клацнув курком единорога, я направил ствол в сторону движения. Стволы громобоя уставились на безмолвного кову. Значит, это все-таки был ты, хмуро произнес я. В то, что сам не верю. Умением думать ты никогда не отличался, Ирвин. Полагаю, за всем стоит Кроуфорд, а ты не более чем исполнитель. Ты ведь его Киндред, если честно, разочарован. Банально все получилось, предсказуемо. Я рассчитывал увидеть кого-то поинтереснее. — Что толку подозревать, Сет? У тебя нет никаких доказательств. Голос Кроуфорда раздался со спины, и я пожалел, что у меня нет пары глаз на затылке и пары лишних рук под оставшиеся пистолеты. Пришлось отступить к стене дома, худо-бедно прикрывая спину, и развести руки с пистолетами в стороны, цель одновременного вампирского барона и ликвидатора, но оставив без огневого прикрытия крышу где прятался третий на сферату. Твое присутствие здесь и сейчас — мое самое красноречивое доказательство, Алистер. А кто сможет о нем узнать, если с тобой что-то случится, Сет? Знаешь, у меня иногда случаются вспышки предвидения, и одна из них произошла только что. Мне кажется, я видел, как твой труп подбирает на этой самой улочке мусорный патруль. Могу только порадоваться, что ты не видел, какие видения стоят перед глазами у меня, огрызнулся я. Надеюсь, тебе хватило ума не тащить за собой половину гетто. Я немного устал. Хочу спать и не испытываю никакого желания убивать вампиров до самого утра. Да и некроместер бы этого не одобрил. Обещаю, сэд тебе хватит. Но есть еще маленький шанс унести отсюда ноги по добру, по здорову. Отдай перчатку, я позволю тебе попробовать пройти мимо Коу. Вдруг повезет. Перчатку? Вместе со слом я выдохнул облачко пара. Алистер. А ты не пробовал напрячь мозги и подумать, почему не кроме стирала, но отдал ее мне? У него была на это веская причина. Ну, не знаю, что-то набрехал старику со страху. Идиот. Пока перчатка у вас у вампиров, к кварталу склепов нет доверия. Ее опасно хранить. Отдать ее смертным Аллан не может, чтобы не подорвать собственный авторитет среди насферату Ведь взамен он не получил ничего. Я же третья сторона. не смертный и не вампир который ничего не выгадывает от обладания артефактом. Все складывается просто и замечательно. Перчатка у древней крови, смертная и спокойная. Вампирам это на руку. «На руку!» — зрел Кроуфорд, делая шаг вперед, не обращая внимания на направленный на него пистолет. Коу, как тень, повторил его движение, поводя плечами, отчего бичи зазмеились в его руках, точно живые. «На руку! Эта перчатка может избавить меня от разложения заживо!» от унизительного рыболепия перед смертными. Она может вернуть мне радость ночной охоты, сделать свободным, вернуть все то, от чего я когда-то отказался, по глупости и страха перед вашими колеями вопил Кроуфорд, немало не заботясь, что его могут услышать люди, прячущиеся за плотно закрытыми ставнями окон. Аллан — идиот, помешавшийся на сохранении власти. Ради власти он все это время прятал ключ таков для тех из нас, Кому давно постыл и он сам, и его проклятая гетто. И теперь он вдруг берет и отдает его тебе. Тебе пожри меня, бегемот, убийцы, перебившему не один десяток только моих киндредов. Как такое можно понять, а тем более простить? Отдай мне, выкормыш первосуки. Отдай и уходи спокойно. Докладывай своим нанимателям, что хочешь, мне плевать. Кого пустят ковины, магистрат по моим следам. Я просто хочу освободиться от этого. Вампирский барон рванул ворот рубашки и обнажил бледную грудь, клейменную тремя серебряными скобами, тускло поблескивавшими в темноте. Ты так сильно хочешь ее? Ладно, полагаю, мы сможем договориться. Я заложил бы пистолеты подмышки и вытащил перчатку из-за пояса. Глаза Алистера Кроуфорда буквально прикипели к артефакту. Он узнал его. Именно эту перчатку держал в руках некроместералов в момент своего эффектного появления в квартале склепов. Барон сделал знак Эрвина не шевелиться. На мгновение мне даже показалось, будто он и в самом деле готов разойтись со мной миром. Зажатые подмышками пистолеты мешали вытянуть руки. Поэтому я держал перчатку неловко, как держат предметы маленькие дети. Только у детей не бывает таких корявых и толстых пальцев, способных завязывать гвозди узлами. Растянув драгоценный артефакт за концы, я насмешливо поинтересовался. «Ты намерен воспользоваться ей только для себя?» или коу что-то перепадет. Я освобожу каждого, кто этого пожелает, и даже жалоб не сможет меня остановить, ибо... Что? Что ты делаешь? Перчатка хаоса, бесценный артефакт, реликвия Носферату бережно, строжайшей тайне хранимая самым древним вампиром из ныне существующих, с негромким треском разорвалась надвое. Мягкая, тщательно выделанная замша — такой непрочный материал. Два клочка полетели в разные стороны. Один по направлению к барону, другой к ликвидатору. Лицо Алестера Кроуфорда перекосило от ужаса. Забыв обо всем, он пробежал несколько шагов и упал передо мной на колени, подхватывая обрывок перчатки с такой благоговейной нежностью, с какой не всякий любовник способен подхватить падающую ему в объятия пассию. Коу уже просто остолбенел, не в силах поверить в случившееся. В следующем мгновении темноту и ночное безмолвие разорвали три вспышки и грохот трех выстрелов. Все три прозвучали практически одновременно. Серебряная пуля разнесла голову прыткому нежитью, что попытался упасть мне на плечи прямиком с крыши. Он среагировал чуть быстрее Коу и Кроуфорда, опешивших от потери перчатки, и выбора у меня не оставалось. В Вампиры, конечно, вовсе не зомби и не хуча. Даже вышибив им мозги, нельзя быть уверенным, что на этом неприятности закончатся. Но серебряная пуля есть серебряная пуля, Особенность если ее как следует закляли в храме Черной Церкви. Горящие адскими угольями глаза Эдварда фон Кольберга, бывшего констебля второго департамента, погасли еще в полете. Безжизненная туша вампира обрушилась на мостовую, лишь слегка задев меня растопыренными конечностями. Две пули из ребристых стволов громобоя ударили в спину Алистеру Кроуфорду, так и не успевшему встать с колен. Обе чуть выше лопаток. Одна перебила ему ключицу, вторая угодила в шею. Про мощность пистолетов я, кажется, упоминал. Свинцовое ядро, ударившее в упор, выдрало из шеи вампира кусок плоти размером с кулак и раздробило шейные позвонки. Красивая и порочная голова Алистера Кроуфорда в буквальном смысле свесилась на грудь. Повисла на обрывках мяса и мышц, меж которых фонтаном били струи крови. Похоже, барон успел сегодня оприходовать пару кроликов. Носком ботинка я влепил в эту голову такой страшный пинок, что лопнули и они. Жуткий косматый шар взлетел в воздух и затем тяжело запрыгал по брусчатке, оставляя влажные следы. Тело барона попыталось встать с колен, но тут же потеряло равновесие и завалилось на бок, содрогаясь в конвульсиях. Вампиры живучи, но с оторванной головой не особенно поскачешь. Не буду спорить, вышло на редкость подла, но выбирать не приходилось. Против двоих, барона ликвидатора, третьего кровососа в счет не берем, я бы просто не потянул. Не обращая более внимания на Крофорда, я выронил оба пистолета и схватился за два других, но Коу уже вышел из ступора. Новые выстрелы и щелчки бичей слились в один звук. Вампир успел на полумгновение раньше, укус бича практически развалил мне правую кисть надвое заставив выронить единорог, заряженный сандаловой четкой. От адской боли я чуть не взвыл. правое повезло немногим больше. Второй бич просто вырвал из нее пистолет. Выстрелы ушли в пустоту, выщербив здоровенные куски из кирпичной кладки ближайшего дома. Отпрыгнув назад, я потянулся за Дагдамаром, но Коу, бледная пугало, сбежавшая из преисподней, вновь щелкнул бичом. Проклятый окинак, звеняя стена, запрыгал по брусчатке, как до того голова Кроуфорда. Теперь и левая рука оказалась изувечена, располосована от локтя до запястья. Смертоносные любимцы ликвидатора рассекли толстые рукава калеты и дубленную шкуру Сета слотора играющий точно бритвы. Два кнута, не переставая, издавал сипение обожженной глоткой. Пасть его открывалась и закрывалась. Кажется, он выкрикивал ругательство и проклятие, в запале даже не осознавая, что на деле не произносит и звука. Оба бича бились в руках ликвидатора как живые. Выжидая момент для смертоносного укуса. Изувеченная правая рука больше не могла держать оружие, поэтому ставку мне оставалось сделать только на левую. Она тоже отчаянно кровоточила и болела просто адски, но выбирать не приходилось. «Ну же, Коу, это все, на что ты способен?» Он оскалился и ударил. Ударил, забавляясь. Один из бичей ожег мне ляжку. С оплетом, так что досталось ягодицам. Штанина лопнула, посеченная кожа мгновенно вспухла и сине-красным рубцом. Второй в щеку, сёк полоску кожи и заставил застонать от ослепляющей боли. При желании он вполне мог выбить мне глаз. Впрочем, для этого еще будет время. Я шатнулся вдоль стены, пытаясь лишить его расстояния для замаха, но Коу парой звучных щелчков перед самым носом заставил меня отпрянуть и отказаться от попыток приблизиться. Бичи вновь затанцевали вокруг него змеиный танец. Обычно мастера кнута бьют без всяких выкрутасов, с простого замаха, или раскрутив оружие, но вампирский ликвидатор любил порисоваться. Устрашающий стремительный танец двух змей, сплетенных из кожи и покрытых металлической чешуей, не оставлял почти никаких шансов угадать, откуда будет нанесен удар. Пожалуй, надо было стрелять все-таки в него первым. Кто его знает, какие там тузы в рукаве припасали Стар Кроуфорд, но с ним, по крайней мере, был шанс сойтись рукопашно. Надеясь, что Коу окажется киндродом барона и будет выведен из строя его гибелью, я крепко просчитался. Древняя кровь текла с моего лица и рук, дымясь как от мороза, так и сама по себе. Она утекала, и я чувствовал, как вместе с ней уходит и моя жизнь. Мерзавец задел мне вены. Кровь и пепел. Никогда не думал, что встречу смерть именно так. Выплясывая под щелчки кнутов, будто трессированный медведь. Позорная смерть. Ублюдок на твоей памяти еще ни один слотер не отправлялся на тот свет, будучи запоротым насмерть. Что ж, оставалось только отравить на сферату минуту триумфа. — Слабоват, Коу! — хрипло крикнул я. — Несколько царапин за пригоршню твоих зубов? Всего-то? Палач квартала склепов распахнул зувеченный рот в немом крике и яростно хлестнул обоими бичами, так, словно собирался развалить ими меня на пару-тройку ломтей. В последний момент... Всегда, черт меня дери, всегда успеваю в последний момент. Я нагнулся, закрывая голову искалеченными руками, подставляя под укусы бичей спину. Почти так же, как минуты назад Кроуфорд подставлял спину под пули. Бичи просекли и толстый, подбитый волчьим мехом зимний плащ, и кожный нагрудник, и надетый под ними калеты, мою шкуру. В какое-то мгновение мне показалось, что своими бичами он достал меня до самых кишок. Но роскоши задохнуться, скрючиться от боли позволить себе я не мог. Поэтому Коу еще тянул хвосты своих любимцев назад, намереваясь замахнуться по-новому, а я, вопя от ярости и боли, уже распрямлялся, вытягивая левой рукой из ножен шпагу Тора Бесоборца. Описывать все много дольше, чем видеть. На самом деле, действо вложилось в одно движение, один звук и один миг. Раз, -зык, а отточенная честная сталь сверкнула, неярко, но многозначительно. Хвосты двух плетеных змей, подсеченные в воздухе, вдруг утратили смертоносную целеустремленность. Дернулись и отлетели в сторону, обрубленные почти наполовину своей длины. Осознав это, Ирвин Коу заклокотал сожженным горлом с такой яростью, как будто я отхватил ему руки по локоть. Изумленный потерей любимцев и победой, вдруг выпорхнувший из рук, он чуть замешкался, и клинок шпаги въехал ему под ребра. Увы, рассеченная почти до кости рука, Быстро теряла цепкость и силу. Их не достало, чтобы повернуть клинок в ране, рвануть, одновременно на себя и вверх, распарывая внутренности, а без этого одной дыркой в брюхе вампира уложить невозможно. Два кнута выпустила обрубки бичей из рук и сипя вцепился мне в шею. Будь мои лапы в норме, я разжал бы эту хватку в считанные мгновение но сейчас окровавленные непослушные пальцы лишь бессильно скользнули по запястьям нежитя. Порядком прореженная пасть потрошителя распахнулась для укуса, и я, не имея другой возможности, шарахнул по ней головой, нещадно раздирая лоб об остатке чистокола клыков. С замерзительным хрустом еще несколько зубов выломились из десен. Я ударил еще раз, чувствуя, как едкая древняя кровь заливает глаза. Ошеломленные потерей своего вампирского достоинства ликвидатор ослабил хватку. На этом все и закончилось последними нечеловеческим усилием, заставляя пальцы левой руки повиноваться, я рванул в ворот одежды коу и припал к обнажившейся груди, вонзая зубы в мертвую плоть, точно хищный зверь. Челюстям человека и даже выродка далеко до вампирских, особенно если вампиры относятся к так называемым потрошителям. И все же при сильном желании, лютой ненависти и должном везении даже их вполне достаточно, чтобы погрузиться на какие-то в ткани человеческого тела тому же давно уже мертвого. А глубже скрижали, не вживляют. Когда я стиснул челюсти, на одной из серебряных скоб, чувствую, как зубы крошат сам металл, Коу замер. До него разом дошло, что сейчас произойдет. Это был подходящий момент для прощальной реплики, полной извительного сарказма, на какой имеет право только победитель. Увы, пришлось обойтись без нее. Рот-то занят. Я по волчь рванул голову на себя и в сторону. С едва слышным треском плоть лопнула, освобождая вросшую в нее серебряную безделушку, небольшую, всего-то чуть больше фаланги мизинца. Ирвин Коу запрокинул голову и закричал, точно человек, из которого вытягивают душу. Вернее, ему казалось, что он кричит. Громко, оглушительно, избывая ужас перед своей второй смертью, да только дьявольский клинок Дагдамара навсегда лишил ликвидатора голоса. Наказание за попытку удалить скрыжали запрета следует почти мгновенно. На мостовую уру блистает новой проклятого заклубилось облако праха, оседая на моем лице. Как будто кто-то опрокинул похоронную урну. Я выплюнул ошметок плоти вместе с скрижалью и закашлялся. Еще не все закончилось. Схватка разрешилась в мою пользу, но рассеченные руки продолжали кровоточить. и Если не перевязать их сию же минуту, то результат может измениться на ничью. Четыре мертвеца ни одного победителя. Помогая себе левой рукой и зубами, я попытался отодрать полоску ткани от плаща, но вышло плохо. О том, чтобы наложить как следует жгут, не могло быть и речи. Пальцы обеих рук уже окончательно потеряли чувствительность, а ядреная древняя кровь продолжала течь на мостовую, вымывая из организма остатки сил. Холод ощущался в теле все сильнее. Хотелось сесть, прижаться спиной к стене и задремать. Надежда на помощь кого-то из жителей окрестных домов никакой. После всего случившегося на улице, криков, выстрелов, ударов бичей, они просидят, забаррикадировавшись в своих комнатках до утра, а на призывы о помощи и стук, чего доброго, ответят пули из старенькой аркебузы через дверь. Оставался последний шанс. «Чтоб меня!» — прохрепел я, опускаясь на колени и волоча изувеченную кисть по булыжникам мостовой, так, чтобы оставить прямые линии, прочерченные дымящейся кровью проклятой кровью лилит, герцогини ада. шаг шипастый червь, тебе повезло, дьявольский сын, рожденный в шестом круге ада, у тебя будет самая легкая работа из всех чертей, когда-либо попадавших в служение. Я снова покачивался, сидя на жестком сиденье в карете Квентина Соломатуса. Руки, потолстевшие от намотанных на них бинтов, покоились на коленях. Тавик Шу, практикующий доктор, снимавший апартаменты в том же доме, что и я, только этажом ниже, славно повозился с ними. После черта сосшака промыл карболкой, вычистил раны, наложил швы, и соорудил удобные повязки, пропитанные целебными мазями, и никакой магии. Не люблю магическое заживление ран, быстро нет слов но нет уверенности, что все рубцы и спайки, оставшиеся после магического лечения, не полопаются в самый неподходящий момент от вражьего лжбы. Уж лучше чистая медицина. Опять же, на слотерах все заживает, как на собаках, если не быстрее. «Из того, о чем вы мне отчитались, лорд слотер, я не могу понять одного», после долгого молчания произнес маг-чиновник. «Почему вы были так уверены, что перчатка выведет на убийцу?» До разговора с Алистером Кроуфордом, Я не был в этом уверен, честно признался я. У меня имелись только смутные догадки и впечатления. Никаких других зацепок я не нашел, но их-то и хватило. Поясните. Любой дознаватель скажет вам, что принимаясь распутывать дело, он исходит из главного и очевидного вопроса. Кому это выгодно? Всегда во главу угла ставится мотив, более или менее очевидный. Какова уж человеческая природа, ничто не делается просто так. И уж тем более убийство. Беда нынешней истории в том, что убийства одновременно и выгодно и невыгодно всем заинтересованным сторонам. Что более предпочтительно для вампиров – заполучить удобный повод для усиления своих политических позиций или решить вопросы с медленно, но верно убивающими их скрижалями? Что лучше для смертных – вернуть на сферату право на бессмертие или поставить под угрозу сам договор о мирном сосуществовании? Нелегкий баланс между сиюминутной выгодой и долгосрочными перспективами, не так ли? Все это я уже слышал, пусть и в других выражениях, раздраженно заерзал Саламатус. Не имея возможности определить, мать их весомее, я спросил себя о другом. А что, если вопрос не в выгоде и даже не в скрижалях? Что, если убийство должно не предоставить кому-то преимущество? Ну или не ослабить чьи-то позиции? но подтолкнуть цепочку событий, которые сами по себе есть цель. Соломатус поднес костлявые ладони к лицу и задышал на них, пытаясь отогреть. Слушал он меня, кажется, без должного внимания, с нетерпением ожидая, когда разговор коснется главного — событий в квартале склепов, ну и перчатки хаоса, разумеется. Тот, кто убивал магов и подставлял на Сферату, одновременно обставляя дело так, чтобы вампиры, в свою очередь, могли видеть в убийстве коварные планы смертных, плевал и на дальнейшую судьбу скрижалей, и на договор между смертными и кварталом склепов. Его интересовал исключительно туз в рукаве, который припасла одна из сторон. На эту мысль меня натолкнул своими пространными рассуждениями констебль фон Кольдберг, самовольно полезший в расследование, в нарушение приказа вице-канцлера, Он, кстати, как и следовало ожидать, оказался киндредом Кроуфорда и одним из убийц. А что до туза, то и это перчатка хаоса, выдохнул заветная Саламатус. Никто, кроме некромейстера, не знал, существует ли она в действительности. Об артефакте, способном освободить вампиров от скрижалей, ходили только слухи, которые Алану было выгодно не подтверждать напрямую, но и не опровергать. Кое-кто среди вампиров даже верил в то, что Некромейстер заключил соглашение с Ковином о новых скрижалях в обмен на перчатку. Такого соглашения никогда не было, — быстро сказал второй из круга девяти. — Какая разница? — пожал я плечами. Слухи ходили. Вот я и решил, что попытаюсь завладеть возможной первопричиной всех неприятностей. В этом случае те или тот, кто начал убивать магов, попытается проделать то же самое и со мной, чтобы добраться до артефакта. А поскольку убить меня еще никому не удавалось, предполагалось, что я убью его или их сам и принесу голову в Ковен. Простой и действенный план в стиле Сета Слотера, А то и чуть проще. Я просто не подозревал, что его финальная часть наступит так быстро. Квентин Саламатус покачал головой, глядя на меня со смесью ужаса и восхищения. Вы сами выставили себя живцом. И поэтому с самого начала вели себя как слон в посудной лавке, оставляя следы, где только можно. Напугали констебля, отправились прямиком к своему приятелю-вампиру, нанесли визит колосажателям, затем двинулись в квартал склепов. «До вашем походе на вампиров полгорода», — говорило, — «всего за сутки до него». «Я торопился», — скромно признался я. «Хотелось побыстрее закончить с этим делом. К тому же, если бы мой примитивный план не сработал, и истинный замысел убийств ваших людей крылся бы в чем-то другом», Пришлось бы браться за дело с другой стороны, так что затягивать не стоило. Я очень признателен вам за то, что вы нашли убийц наших братьев. Всех трех. Кроуфорда, Коу и Фон Колберга. Осторожно начал подбираться к главному вопросу Соломатус. Алистер Кроуфорд едва ли морал руки лично. Уверен, это Ирвин Коу и Эдвард Фон Колберг убивали и имитировали убийства, сделанные смертными под вампиров. Коу не пользовался своими бичами, не пил кровь, видимо, выкачивая ее какими-то механическими приспособлениями. Но у ваших магов все одно не было ни единого шанса. Все-таки на них спустили разума ликвидатора квартала Склепов и Констебля. Алистер лишь выбирал цели. Вампирскому барону не чину заниматься грязной работой. Прошу вас, лорд Слоттер, оставьте эти подробности для дознавателей. Они все запишут в самых мелких деталях. Я же хотел спросить вас о другом. и э, На чем это я остановился? Ах да, я и весь Ковин, безусловно, благодарны вам за возмездие, принесенное убийцам наших братьев. Но вынужден заметить, что проблем между населением Мура и обитателями квартала Склепов оно не сняло. Люди убедились, что маги Ковина все-таки и в самом деле были убиты на Сферату, и антивампирские лозунги набирают еще большую силу. Я слышал, что народ буквально валом идет к этому безумцу Дрейдлоку, его колосажателям. Вампиры, в свою очередь, боятся дневных погромов и требуют некроместера защитить их. Я подряжался найти убийц, а не решать социальные проблемы Ура. Но остался предмет, который вы сами назвали первопричиной. Осталась перчатка хаоса. Квентин Соломатус сделал многозначительную паузу. Я промолчал. Которая ныне находится у вас, лорд Слотер. Неужели? я ни на мгновение не поверил, что вы разорвали истинную перчатку. К тому же мои люди самым тщательным образом обследовали обрывки, подобранные на месте побоища, но не обнаружили никакой магической ауры, если не считать легких эманаций, оставленных самим некромейстером. Это просто замша, самая заурядная замша. А настоящую перчатку вы, несомненно, оставили себе. Я только неопределенно пожал плечами». «Лорд Слоттер, этот артефакт может изменить будущее Ура. Я понимаю, что не вправе требовать его у вас, но...» Тяжелый вздох идущий, кажется, из самых глубин скаридной души. «Я полномочен сделать вам предложение от Ковина. Очень звонкое предложение. Вам нужно только назвать сумму. Мне с трудом удалось скрыть улыбку. Уже сами слова «только назвать сумму»?» Должно быть, причиняли магу-чиновнику невыносимые душевные страдания, но он все же нашел в себе силы их произнести и даже не поперхнулся при этом. Господин Саламатус, я мог бы в волю потешаться над вами, набивая цену и себе, и перчатки, но мне невыносимо видеть ваши муки, когда речь заходит о деньгах. Посему буду честен. Отвлекая внимание Крофорда и коу я разорвал именно ту перчатку, которую дал мне некроместер Алан. Но... Но от волнения маг-чиновник начал заикаться. Существует ли она, и если существует, то где хранится, знает по-прежнему только некромейстер квартала Склепов. И боюсь, даже в таком городе, как Ур, блистательный и проклятый, будет затруднительно найти живых или мертвых, способных заставить его говорить против воли. «А что до маленького блефа в квартале Склепов?» Я вздохнул. «Когда тебя считают здоровенным мордоворотом, Который прет напролом, добиваясь правды исключительно кулаками и не способным финтить и хитрить, так легко получается урать всем подряд. Вы не поверите, господин Соломатус, насколько легко.